Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Амбруасово Лар. Ренуар. Глава первая. Как я познакомился с Ренуаром. 1894 год. Мне очень хотелось узнать, кто позировал для приобретенной мною картины Мане. Изображен был мужчина остановившийся в аллее Булонского леса. Серая шляпа, лиловый жакет, желтый жилет, белые панталоны и лаковые ботинки. Я забыл еще розу в бутоньерке. Мне говорили, Ренуар должен знать, кто это. Я отправился к Ренуару, который жил на Монмартре, в старинном доме, прозванном «Замок Туманов». Мне открыла горничная, очень похожая на цыганку. Не успела она попросить меня подождать, указав на переднюю, как вышла молодая дама, вся добродушие и округлость тех буржуазок эпохи Людовика XV, которые глядят с пастелей перроно. Это была мадам Ренуар. — Как, вас не пригласили войти? — Габриэль! — Но там на дворе грязь, — оправдывалась служанка, удивленная упреком хозяйки. — И потом булышница. Речь шла о другой горничной Ренуара. Забыла положить циновку у двери. Мадам Ренуар отправилась сообщить обо мне мужу, оставив меня в столовой и восхищаться лучшими из полотен Ренуара, какие мне когда-либо приходилось видеть. Вскоре появился художник. Я видел его в первый раз. Худощавый человек с пронизывающим взглядом, до того нервный, что казалось, Ему невыносимо трудно оставаться на месте. Я объяснил, что привело меня к нему. — Это друг Мане, Мсье Брэн, сказал Ренуар. — Но нам удобнее будет разговаривать там, наверху. Хотите подняться в мастерскую? Ренуар ввел меня в самую обыкновенную комнату. Два-три разрозненных стула, ворох материй, несколько соломенных шляп, которые художник имел обыкновение мять в руках, устраивая позировать свою модель. Повсюду холсты, прислоненные друг к другу. Около стула для модели я заметил кипу номеров белого журнала с еще не раскрытыми бандеролями. Этого журнала молодежи, очень хорошо принятого публикой, в котором, помнится, мне часто приходилось читать похвалы искусству импрессионистов. «Вот очень интересное издание», — говорю я. «Ренуар». — Да, разумеется. Это прислал мне мой друг на тансон. Но, признаюсь, я никогда не раскрывал этих журналов. И так как я протянул руку, Ренуар торопливо остановил меня. — Не разрушьте, это опора для ноги моей модели. Усевшись перед Мольбертом, Ренуар открыл свой ящик с красками, и я был восхищен порядком и чистотой внутри. Палитра, кисти, тюбы распластанные и свертываемые по мере того, как расходовались краски, все это производило впечатление совершенно женской опрятности. Я выразил Ренуару мое восхищение по поводу двух картин, которые я увидел в столовой. Это этюды, сделанные с моих горничных. Некоторые из них были замечательно сложены и позировали, как ангелы. Но надо сказать, что я не требователен. Меня отлично устраивает первая попавшаяся заморажка, лишь бы только у нее не оказалась блестящей кожа. Я просто не понимаю, как другие доходят до того, что пишут эти подпорченные телеса. Они это называют дамы общества. Видали вы когда-нибудь дам общества с руками, которые хотелось бы писать? А как приятно писать женские руки, но руки заняты домашней работой. В Риме в Фарнезине. Есть Рафаэль, Венера, соблазняющая Юпитера. У нее руки. Одно очарование. Чувствуется здоровая, толстая тетка, которая сейчас вернется к себе в кухню. Это-то и заставило Стендаля сказать, что женщины Рафаэля тяжеловесные пошлы. Мой визит был прерван приходом модели. Уходя, я просил у художника разрешения зайти в другой раз. Всегда, когда захотите. Но приходите лучше всего с наступлением сумерек, когда я кончаю мой день. И в самом деле жизнь Ренуара была размерена как день рабочего человека. Он шел в мастерскую с точностью служащего, идущего в свое бюро. Я должен прибавить, что и спать он ложился рано, после партии в шашке или домино с мадам Ренуар. Он опасался поздним сном повредить завтрашнему сеансу. Всю жизнь живопись была его единственным удовольствием, единственным отдохновением. Я вспоминаю встречу в 1911 году с мадам Ренуар, торопливо выходившей из больницы, где в тот день Ренуару должны были сделать операцию. Как Ренуар? Операция отложена на завтра. Простите меня, я очень спешу. Муж послал меня за ящиком с красками. Он хочет писать цветы, которые ему принесли сегодня утром. Ренуар целый день был поглощен этими цветами. Он занят был ими еще на следующий день, пока не пришли, чтобы перенести его на операционный стол. В другой раз, в 1916 году, Ренуару было уже более 75 лет. Когда я гостил у него в Кань, он поразил меня неожиданно безнадежным видом. Я говорил ему о картине, над которой он тогда работал. Мне больше не хочется писать. Я больше никуда не гожусь. Ренуар при этом закрыл глаза с таким разбитым видом, что из опасения быть ему в тягость своим присутствием, я сошел в сад. Немного погодя меня позвала большая Луиза, старая служанка Ренуара. Мсье зовет вас в отелье. Я застал Ренуара сияющим за работой перед Мольбертом. Он бился над гергинами Взгляните, Валар, не правда ли это почти так же блестяще, как какая-нибудь баталия Делакроа? Я уверен, что на этот раз я овладел секретом живописи. Как грустно думать, что каждый шаг вперед есть в то же время и шаг к могиле. Пожить бы еще немножко, чтобы, наконец, сделать шедевр. Легко догадаться, с каким нетерпением Хотелось мне воспользоваться полученным еще при первом визите разрешением Ренуара снова побывать у него. Через неделю я отправился к нему опять. Это было вечером, после обеда. Он собирался ложиться спать. Так как сегодня вечером я один, я решил лечь раньше обыкновенного. Габриэль почитает мне даму из Монсоро. Я приглашаю вас принять участие в этом маленьком торжестве. Но даму из Монсуро никак не удавалось найти. «Ладно», — сказал Ренуар, — «посмотрите, Габриэль, что там еще есть в библиотеке?» Габриэль, открыв стенной шкаф, где лежали вперемешку десятка-два книг, перечисляла «Жестокая загадка» — роман Поле Бурже, «Автопортреты» — Поле Рвье, «Письма к Франсуазе» — Марселе Приво. Исповедь влюбленного его же, вторая любовь, поле бурже, цветы зла. Бодлер. Ренуар перебил. Вот книга, которую я терпеть не могу. Не знаю, кто это мне ее принес. Если бы вы слышали, как это привелось однажды мне в салоне мадам Ша, как кто-то, не помню, кажется, Мунасюли, читал падаль. И все эти индюшки кругом распускались слюни. Это то же самое, что и другие штуки, название которых прочла Габриэль. Моим друзьям постоянно хотелось заставить меня проглотить кучу вещей. Но наконец начинаешь бунтовать, не правда ли? Габриэль продолжала. Мой брат Ив Пьералоти, песни вродя Кришпена, отверженные Гюго. Ренуар, слушавший до сих пор равнодушно, при последнем заглавии, Сделал жест отвращения. Я стихи Гюго считают прекрасными. Ренуар, надо быть сумасшедшим, чтобы отрицать гений Гюго. Но каково бы ни было его искусство, оно мне противно. В особенности я ненавижу этого человека за то, что это он разучил французов говорить просто. «Габриэль, вы непременно купите мне завтра даму из Монсоро». И обращаясь ко мне, «Какой шедевр!» «Глава, где Шико благословляет процессию!» «Мсье!» — воскликнула вдруг Габриэль. «Я нашла книгу Александра Дюма!» Лицо Ренуара прояснилось. «Ага, что там такое?» И Габриэль торжествующе провозгласила. «Дама с камелиями!» «Ни за что!» — запротестовал Ренуар. «Я презираю все, что сделал сын, и эту книгу больше других!» «Сентиментальные воздыхания всегда внушали мне ужас!» На полке буфета в столовой я заметил маленький кофейный сервис и два фарфоровых подсвечника, расписанные от руки, подобно тому, как это делают прилежные барышни. Я подумал, что это праздничный подарок. «Это единственные вещи, оставшиеся мне от моего прежнего ремесла, живописца по фарфору», — сказал Ренуар. И он рассказал мне несколько эпизодов из своей юности. Глубоко заинтересованный и услышанным, я принял за обыкновение всякий раз, как я видался с ренуаром просить его рассказывать что-нибудь из своей жизни. И вот здесь, в этой книге, история жизни великого живописца. Я заботился лишь о том, чтобы верно повторить его слова, которые я записывал изо -за дня в день с благочестивым усердием. Глава вторая. Начало. «Ренуар, я родился в Лиможе в 1841 году. Сказать ли вам, что в моей семье передают легенду о нашем происхождении? По крайней мере, от моей матери я часто слышал, что дедушка мой, человек знатного происхождения, семья которого погибла во время террора, еще со всем ребенком был подобран и усыновлен сапожником по фамилии Ренуар. Как бы то ни было, когда я появился на свет, Мой отец был скромным ремесленником. Он с трудом перебивался у себя на родине и вскоре оказался вынужденным отправиться искать счастье в Париже. Не просите меня рассказать вам что-нибудь о Лиможе. Мне было едва четыре года, когда я оставил его навсегда. В Париже мы жили в доме, стоявшем на том участке улицы доржентель где она, продолжаясь через карусель, оказывается как бы заключенной в ограде Лувра. Таким образом, мои первые впечатления детства встают в моей памяти в той обстановке, среди которой Бальзак изобразил любовь барона Юло и мадам Марнев. В коммунальной школе, куда я был отдан, я проводил время в рисовании человечков на моих тетрадях, за что получал замечания от учителей. Но это немало не огорчало моих родителей, совершенно довольных тем, что я в то время уже зарабатывал как живописец по фарфору. Естественно, что отец мой, происходя из города, славного своими керамиками, считал живопись по фарфору лучшей из всех профессий в мире, лучшей даже, чем музыка, которой рекомендовал мне заняться никто иной, как гуно, в то время тридцатилетний преподаватель Сульфетжо в нашей коммунальной школе одновременно органист в капелле святого Евстафия. Когда было окончательно решено, что я предназначен быть художником, меня отдали в к хозяину керамического завода в Париже. 13 лет я должен был зарабатывать свой хлеб. Мне поручали расписывать белый фон маленькими букетиками, которые оплачивались по пять су за дюжину. Когда приходилось украшать более крупные вещи, букеты увеличивались, и в этих случаях оплата повышалась, правда, минимально, так как патрон находил, что не в интересах самих художников, если он слишком засыплет их золотом. Все наши изделия предназначались для Востока. Следует прибавить, что хозяин предусмотрительно заботился, чтобы на донышке каждой вещи ставилась марка Северского завода. Когда я стал несколько более уверен в себе, я сменил букетики на фигуры по той же голодной расценке. Припоминаю, что профиль Марии Антуанетты приносил мне по восемь су фабрика где я работал помещалась в улице тамбль я должен был являться туда к восьми часам утра с десяти до полудня во время перерыва я бегал в Лувр рисовать с антиков на завтрак я довольствовался чем попало перехваченным где нибудь на бегу и вот однажды пробегая в районе рынков в поисках кого нибудь из тех торговцев вином которые продают готовые закуски Я вдруг остолбенел, очухившись перед фонтаном невинных Жана Гужона, которого я до того не знал. Сейчас же я отказался от бистро, Купив немножко сосисок тут же у соседнего мясника, я провел мой свободный час, блуждая вокруг фонтана невинных. Может быть, в память этой старой встречи я сохранил к Гужону совершенно особенное пристрастие. Какая чистота, наивность и грация! и в то же время какая основательность в обращении с материалом. Современные мраморы имеют вид высеченных из мыла, тогда как у старых мастеров все сделано будто тяжелыми ударами молота, а вместе с тем вы чувствуете живое тело. Жермен Пилон хотел повторить Жана Гужона, но это ему не удалось. Его драпировки слишком сложны. Ужасно трудно передать драпировки. Как хорошо они угуженно облегают тело. Как помогают они видеть положение мускулов. Ну, на чем же я остановился? Ага, я хотел вам сказать, что после утреннего перерыва, вернувшись из Лувра на фабрику, я до вечера расписывал свои тарелки и чашки. И это еще не все. После ужина я отправлялся к одному доброму старикану-скульптору, приготовлявшему для моего хозяина модели кубков и вас. Он подружился со мной и из симпатии ко мне давал копировать свои модели. Через четыре года с окончанием ученичества передо мной в мои семнадцать лет открылась блестящая карьера живописца по фарфору по шести франков в день. Как вдруг произошла катастрофа, разрушившая мои мечты о будущем. В те времена впервые стали делать пробы печатания на фарфоре и фаянсе. Как это всегда бывает в тех случаях, когда ручной труд заменяется механическим, этот новый способ пользовался огромным успехом у публики. Так как нашей фабрике предстояло закрыться, я попытался конкурировать с машиной, работая по той же цене. Но очень скоро пришлось от этого отказаться. Все торговцы, которым я предлагал свои чашки и блюдца, словно по уговору отвечали мне неизменно одно и то же. Нет, это сделано от руки. Наши покупатели предпочитают машину, которая работает точнее. Тогда я принялся расписывать веера. Сколько раз я копировал на них отправление на Кеферу вот то. Первые живописцы, с которыми я близко познакомился таким путем, были вот то Ланкре и Буше. Сказать точнее, первая картина, поразившая меня. Была купающаяся Диана Буше, и я остался ей верен всю свою жизнь, как первой любви, несмотря на все уверения, что Буше только лишь декоратор, и что любить следовало бы не его. Декоратор, как будто это позор! А Буше принадлежит к тем живописцам, которые лучше других поняли тело женщины. Молодые бедра и маленькие ямочки он писал совсем как следует. Смешно не хотеть признавать за человеком его достоинства. Говорят, я люблю Тициана больше, чем Буше. Черт возьми, и я тоже. Но ведь Буше делал таких прелестных маленьких женщин. Видите ли, живописец, если он чувствует, как сделать соски и бедра, спасенный человек. Или вот еще. Когда однажды в Лувре я восторгался пастушкой Фрагонара, в очаровательной юбке, которая сама по себе уже целая картина. Разве не пришлось мне услышать чье-то замечание, что пастушки того времени должны были бы быть так же грязны, как и теперь? Прежде всего, мне наплевать на это. А потом, если это и правда, то мы тем более должны восхищаться живописцем, который, пользуясь грязными моделями, преподносит нам такую драгоценность. Я, Ашарден, Ренуар. Шарден, этот пачкун, он делал красивые натюрморты. Я говорил вам о моих верах. Это не был, к счастью, мой единственный источник дохода. Мой старший брат, медальер, добывал мне иногда заказы на копировку гербов. Я помню, что мне пришлось однажды делать святого Георгия со щитом, на котором я должен был изобразить другого святого Георгия в том же виде и так далее до тех пор, пока последний щит с Георгием можно было различить только в увеличительное стекло. Но и то, и другое, и веера, и святые Георгии давали мало, и я уже не знал, что дальше делать. Как вдруг однажды, проходя по улице дофина, я заметил в глубине одного двора через стекла большого кафе живописцев, расписывающих стены. Пройдя туда, я попал в разгар спора. Хозяин ругал и проклинал своих бездельников. Его кафе ни за что не будет расписано к сроку. Я сейчас же предложил ему сделать всю роспись. Но для этой работы мне нужно, по крайней мере, троих мастеров, и притом настоящих, подчеркнул хозяин, так как я был малый хил. Не желая слушать дальше, я хватаю кисть и показываю упрямцу, что могу состязаться с кем угодно в быстроте работы. Судить сами, как он был рад. А с другой стороны, я был совершенно счастлив. Окончив фрески в кафе, я без особенного энтузиазма вернулся к своим веерам, обещая себе бросить их при первой возможности. Случай вскоре представился. Проходя мимо какой-то мастерской, я увидел маленькое объявление на двери. Требуется мастер для росписи штор. На всякий случай я вхожу. «Где вы работали?» — осведомляется хозяин. Захваченный врасплох, я отвечаю, «В Бордо». Я нарочно выбрал город подальше, воображая, что захотят на месте справиться о моих талантах. Но у хозяина было другое на уме. Он сказал, где вы работали, потому что это был обычный вопрос, с которым обращаются к рабочему, когда он просит работы. Он сейчас же прибавил. «Вы принесете мне образчика вашего умения». «До свидания, молодой человек!» Прежде чем уйти, я успел завязать разговор с одним из рабочих, который мне показался добрым балом и у которого я попросил несколько разъяснений относительно того, как расписывают шторы. «Приходите ко мне в следующее воскресенье», — ответил он мне. «Я покажу вам, как работать, там поговорим». Я не приминул отправиться к нему и прежде всего осведомился. Очень ли строг хозяин. — О, он славный парень, это мой дядя. После некоторых колебаний я рискнул признаться, что никогда не расписывал штор. — Э, невелика беда, — сказал он. — Приходилось ли вам уже писать фигуры? Я начал приходить в себя. Окончательно успокоился я, когда увидел, что живопись на шторах очень похожа на всякую другую живопись. Надо лишь разбавлять краску определенным количеством скипидаров. Прибавлю, что этот фабрикант Штор работал на миссионеров, которые забирались с собой в рулонах свертки калинкора с написанными на них в подражании витражам религиозными сценами. Прибыв по назначению, миссионеры растягивали на подрамниках эти холсты, и негры получали иллюзию настоящей церкви. Довольно быстро справился я с великолепной Мадонной, с волхвами и херувимами. Мой профессор не скрывал своего восхищения. «Не рискнете ли вы одолеть святого Винцента?» — спросил он меня наконец. Надо сказать, что в Мадоннах фон картины делался из облаков, которые легко получались протиркой холста тряпкой, с одним только неудобством, что при недостатке сноровки краска затекала вам в рукава, тогда как святой Винцент требовал большего умения. Этот персонаж обыкновенно изображался раздающим милостыню у церковных дверей, и, следовательно, в картине приходилось на фоне вводить архитектурный мотив. Выйдя не менее победоносно из этого второго испытания, я был немедленно нанят. Я занял место одного старого рабочего, гордости мастерской, который в то время заболел и, по-видимому, был безнадежен. — Вы идете по его стопам, — говорил мне хозяин, — и решительно достигнете со временем его умения. Одно только смущало его. Он восхищался моей работой и даже уверял, что никогда не встречал такой ловкой руки, но, зная цену деньгам, был совершенно расстроен, наблюдая мое легкое обогащение. Мой предшественник, которого обыкновенно ставили в пример вновь поступившим, Ничего не писал без долгой подготовки и заботливой разбивки на квадраты. Увидев, что я пишу фигуры сразу начисто, хозяин остолбенел. Какое несчастье такая жадность к деньгам. Увидите, вы кончите тем, что погубите свои способности. Когда же он должен был наконец согласиться, что нет надобности в разбивке на квадраты, ему очень захотелось снизить мне плату. Но племянник поддержал меня советом. «Не сдавайтесь», — говорил он мне. «Он не сможет обойтись без вас». Однако, собрав маленькую сумму, я сам распрощался с фабрикантом Штор. Можете себе представить его отчаяние. Он дошел до того, что обещал впоследствии передать свое дело мне, если я останусь работать. Но я не был ослеплен столь соблазнительными перспективами, И так как у меня было на что прожить некоторое время, при условии, разумеется, не предаваться никаким излишествам, я пошел учиться настоящей живописью у Глеера, где работали с живой моделью.